Республика Привольная у красных у ворот. Авдотья Петровна Елагина прожила почти столетие – с 1789 по 1877. И вся ее жизнь от рождения до смерти была связана с русской литературой. Она была из рода Буниных, известного литературе. Белевский уезд Тульской губернии осенен также именем Жуковского. Мать дунечки так звали ее родные, и первый романтический поэт России были сводными братом и сестрой. У них был один отец, Афанасий Бунин. От законной жены Марии Григорьевны он имел только дочерей, от плененной турчанки Сальхи сына Василия. Все сестры, а позднее племянницы, его буквально обожали и одновременно многому от него учились. Среди них одно из главных мест занимает племянница Дуня Юшкова. Все сестры Юшковы рано осиротели, но мать их Варвара Бунина подарила им в наследство любовь к поэзии, живописи и музыкальность слуха, а также «Доброе сердце» и необычайную отзывчивость к чужим страданиям. После смерти матери отец поселился с четырьмя дочерями у тёщи. Воспитывать девушек помогал юный Жуковский. Он знакомил девушек с русской и иностранной литературой и историей. Литературу они изучали в подлиннике, в совершенстве овладев немецким и французским языками. Недаром 3 из 4 девочек стали писательницами и переводчицами. Наиболее известна из них Анна в замужестве Зонтак. но а в Дотье досталось еще больше славы, как матери знаменитых сыновей и самой известной в Москве хозяйки литературного салона. Любя своих сыновей, она с материнским попечительством и сердечностью относилась и к их друзьям. Москва была городом ее детства. И с 1805 года, выйдя в возрасте 16 лет за Василия Ивановича Кириевского, она поселилась там навсегда. Ее муж был старше ее на 12 лет. И брак можно с полной уверенностью назвать счастливым. У них были общие литературные интересы, кроме того, муж приохотил юную супругу к изучению философии и богословия. Вот что пишет ее биограф и друг Кавелин. Киреевский страстно любил свою жену и довершил ее образование, читая с нею серьезные книги, в особенности исторического содержания и Библию. Вероятно, в это время окончательно утвердилась у Авдотьи Петровны глубокая религиозность, без сомнений и колебаний, которая сопровождала ее до могилы. Киреевский был религиозен до нетерпимости, ненавидел Вольтера, скупал и истреблял его сочинения. Авдотья Петровна также всю свою жизнь не сочувствовала отрицательному направлению, особенно когда оно выражалось резко и в крутых формах. Оно было противно ее религиозному направлению, ее литературным и эстетическим вкусам и привычкам. Она много читала и размышляла, часто выслушивая самые разнообразные суждения об одних и тех же предметах. И это сделало ее замечательно терпимой ко всякого рода взглядам, лишь бы они были искренни, правдивы и выражались не в грубых формах. За восемь лет брака у Кирьевских родилось четверо детей. Два сына, Иван и Петр, и две дочери, Мария и Дарья. Последняя умерла в младенчестве. В 1812 году Василий Киреевский в Орле организовал госпиталь, в котором много работал, заразился тифозной горячкой и умер, оставив 24-летнюю вдову с тремя маленькими детьми на руках. Старшему было 6 лет. Авдотья Петровна была в отчаянии и, оставив родовое имение Долбина, переселилась к тетке Екатерине Афанасьевне своим любимым кузинам Маше и Саше Протасовым в селе Муратово. Рядом в Белёве жил Жуковский. Он часто приезжал к своим родственникам и наполнял их жизнь духовными интересами, а также веселыми выдумками и радостью. Недалеко находилось село Чернь, где жили его лучшие друзья, Плещеевы. И жизнь там была наполнена поэзией, музыкой и театральными представлениями. Молодость брала свое, и молодежь веселилась от души. Время проходило весело и беззаботно, и Авдотья Петровна постепенно отходила от своего горя. Она принимала горячее участие в любовных отношениях Жуковского и Маши Протасовой, которая была всего на четыре года ее моложе и навсегда стала ее близкой подругой. Изучающие творчество и жизнь Жуковского считают, что на его дружеское отношение Авдутья Петровна отвечала более нежными чувствами, но всегда умела их скрыть. К сожалению, такое чудесное, любовное и сердечное содружество через два года расстроилось. Как это всегда бывает, появился плохой человек Воейков, который лишь притворялся хорошим. Он уговорил Екатерину Афанасьевну выдать за него младшую дочь, красавицу Александрину. И все семейство переселилось в Дербт, где новый родственник получил должность профессора в университете. Жуковский и Маша были разлучены специально, а Авдотья Петровна с детьми возвратилась в долбина. У нее часто гостил Жуковский, и она утешала его, как могла, находясь с Машей в интенсивной переписке. «Тихая жизнь» в Долбино продолжалась до 1817 года. В этом году произошло два важных события. Маша Протасова вышла замуж в Дербте за профессора медицины Ивана Филипповича Мойера, и это решило все проблемы. Жуковский уехал еще раньше в Петербург и поступил на царскую службу – став учителем русского языка у великой княгини Александры Федоровны, супруги Николая Палчи. Позднее, став императрицей, она доверит ему воспитание наследника будущего царя Александра II. Но вернемся к 1817 году. 4 июля Авдотья Петровна вступила во второй брак с Алексеем Андреевичем Елагиным, своим троюродным братом. Оба они были из рода Буниных по материнской линии, а живой интерес к литературе у них был врожденным. Четыре года спустя, в 1821 году, Елагины приехали в Москву и жили там уже почти безвыездно. Нужно было дать образование старшим детям. Сама она считала, что первые 15 лет до 1836 года были счастливейшими в ее жизни. Как впрочем и в жизни каждого человека, пока сам он молод, а дети еще не выросли и не улетели из родного гнезда. Сразу же по приезде в Москву супруги Лагины начинают принимать участие в жизни московских литературных кружков. Сначала это был кружок Николая Полевого. Там Авдотья Петровна могла встретить князей Вяземского и Адоевского, до 1825 года Кюхельбекера, а после декабрьского восстания прощенного Николаем I Пушкина. Но чаще всего встречалась с москвичами Шевыревым, Погодиным, Кошелевым. В Доме Полевого впервые зазвучала поэзия Каролины Яниш в замужестве Павловой. 1826 году мелькнул Веневитинов, а позднее появились Мальцев, Соболевский, Свербеев. Приехал из Дербта Языков, из Петербурга Евгений Боротынский. И, наконец, в 1830 году вернулись в Москву учившиеся за границей сыновья Авдотьи Петровны Иван и Петр Кириевские. Они под покровительством Жуковского начинают издание журнала «Европеец». Много было радости в доме Елагиных по поводу выхода первого номера, но уже второй запретил Николай I.